Вера прежняя, вера истинная. Витязи Эйхарда скакали по раскаленному тракту все дальше на юг. До лагеря лесорубов, откуда, по словам Эбина и Зеракина, пришел бродячий мертвец, оставалось чуть больше двух лик. Егерея с десяткой кэса Артур отправил вперед разведать обстановку и дал четкое указание — с мертвецами в бой не вступать. Столичные маги, поначалу далеко оторвавшись от дружины, сбавили ход и теперь шли с Серебряными вместе. Сестры Лин ехали позади всех. «Как плечо?» — поинтересовался Уилл Райзер. Срастить заново кости было делом непростым, но среди склянок, захваченных им в торопях из Бреннена, нашлась парочка с заживляющим зельем. «Спасибо, почти не болит», — хмуро ответил Уилл. «Но это и чешется страшно». Рука не поднимается. В бою от меня теперь толку мало. Подвел я всех. — Это тебе урок, — громко, чтобы все слышали, — сказал ехавший рядом Игнаций. — На мне теперь две десятки, и я слишком стар объяснять основы устава зеленым соплякам на вроде тебя. Ты же серебряный, а серебряные выполняют приказы и знают правила на зубок. Мы все солдаты империи, и наша жизнь принадлежит ей. Мы не можем делать просто, что левая нога захочет. Ты поступил неверно и зазря рисковал жизнью. Идешь в бой, выполняешь долг перед государством и императором. Из-за твоего героизма у нас теперь не полная десятка. Сгодишься только щит держать, а помочь все, че уже не сможешь». Витязи слушали старого десятника и согласно кивали головами. Уилл был мрачнее тучи. Казалось, еще чуть-чуть, и он кинется на коленях вымаливать у товарищей прощения. Заметив это, Игнаций подъехал поближе и прошептал. «Не держи на меня зла, сынок, но запомни мои слова. Они когда-нибудь спасут тебе жизнь. Мне до смерти надоело добирать десятки. Сделай так, чтобы не пришлось искать замену тебе». Уилл поднял голову и увидел суровое лицо старого воина, но глаза, смотревшие на него, полнились отцовской любовью и заботой. Он слабо улыбнулся и кивнул. Игнаций пришпорил лошадь и ускакал вперед. «Не переживай, приятель», — ободряюще улыбнулся Райзер. «К сожалению, на твой век бы битв в Эделии хватит». «Я боюсь», — тихо проговорил Уилл. «Если мертвецы обладают такой силой, что же будет дальше? Ведь в лагере их будет намного больше. А ведьмы? Как мы с ними справимся? А вдруг их там больше, чем нас?» «Ну, во-первых, каждый из этих п-пятерых», — кивнул на магов, ехавший впереди Драйзер. «Думаю, может положить десяток неупокоенных, даже не вспотев. каким то точно, если судить по силе той б-бури, что он учинил недавно. Ну а для вас у меня есть пару заклятий, так что не пи. переживай На мертвяков пойдете во все оружии. Да и в моем мешке найдется много чего интересного. О, кстати, он достал из походного мешка длинную колбу с пузырящейся зеленой жидкостью, отпил несколько добрых глотков и протянул Уиллу. «Б-будешь?» «Холодненькое. Бери, не бойся». Уилл с опаской покосился на предложенный ему напиток. Подозрительное сходство зеленоватого оттенка волос Райзера с содержимым колбы насторожило его. «Я... я лучше откажусь», — извиняясь, уклонился он. «Да ты не бойся», — звонко засмеялся Райзер, разгадав его сомнения. «Они зеленые атлет алхимии, а это...» — он указал на колбу. Просто замена меду, да даром, что в голову не бьет. Уил принял колбу из рук чародея и сделал небольшой глоток. Напиток действительно оказался, на удивление, прохладным. Зеленая сладкая жидкость оставила во рту приятное травяное послевкусие. Он отхлебнул еще раз и поблагодарил мага. Юг меня добьет, вытер рукавом пот Райзер. Лето уж закончилось, а жара все не спадает. Н Ненавижу жару. «Вы говорили, что у вас есть заклятие для нас?» — напомнил Уилл. «Есть такие. Одно держу с Б. Бреннена. Ваш старший просил оградить дружину от... ну, в общем, охранные. Есть еще одно. К... кузнечные чары. Мечи смогут резать камни, щиты выдержат любой удар. Я вообще-то больше по алхимии, но и в заклятиях толк понимаю». Радному в этой глухомане мой талант зельеварения не пришелся по душе. К колдуй, чероплет! За что тебе уплачено? Мда, воевода родный. Отвоевался, сучий, б... боров. Вашими стараниями». Райзер отхлебнул из колбы и поправил тяжелый мешок с зельями, грозивший свалиться с лошади. «Так что насчет ведьм?» — повторил вопрос Уилл, когда молчание уж слишком затянулось. «Ведьмы? А что ведьмы?» Я слышал, они могут одним дыханием выжечь целое поле пшеницы. Страшной магией владеют. Могут проклясть человека, только лишь представив его лицо и назвав имя. Обликом полузвериным страшны. Превратились в лапы с когтями руки их и клыки волчьи торчат изо рта. Как же биться с такими? — Да где же ты этого всего набрался ты парень? — искренне удивился Райзер. — В на площади, — нисколько не смутившись, ответил Уилл. Великий жрец Праус нес слово предостережение людям. Ну, насколько Праус, великий жрец, судить, конечно, не мне, но то, что он великий, не... невежда, это точно, хмыкнул Райзер. Распахните уши, молодой человек, и впитывайте вековую мудрость ладоской семинарии под редакцией Райзера Ландала. Он осушил колбу одним долгим глотком и убрал ее в мешок. Витязи, слушавшие их разговор, подъехали ближе. Сейчас они были рады любой беседе, лишь бы отвлечься от дума боевом товарище, томящимся в застенках южного замка и предстоящем бое с мертвецами. Райзер вскинул голову к небу и прищурился, напряженно что-то вспоминая. Приверженцы темного культа есть пращуры наши, свернувшие с пути света и вступившие на путь гибельный. Поддавшись посулам рух матери ночи, они дали страшную клятву служить сыновьям ее и творить зло по всей земле до скончания веков. Возвращение т -э трех темных есть единственная их цель, и лишь ради нее живут они. М да, какую только ерунду не заставляли нас учить в семинарии». Райзер оглядел толпу витязей, внимательно слушающих его, усмехнулся и продолжил. «То, друзья мои, древние легенды жрецов прежней церкви т -э Три главы. И хоть еще немало верующих в старые каноны, к счастью, легенды — это всего лишь легенды. Великими учеными Аделии давно доказано, что ворожи, они же ведьмы, просто люди, такие же, как мы с вами, но имеющие доступ к энергии темного источника. Источник, сирич магия, такая же природная сила, как, например, ветер. Мы же научились использовать ветер, строя ветряные мельницы и ладисп. Парусами. Конечно, использовать источник намного сложнее, и не всем это дано. Но да, 20 лет назад проводились исследования, направленные на раскрытие доступа к источнику всем желающим. И когда это счастье привалит нам, крикнул кто-то из отряда. Ну, насколько я знаю, работа зашла в тупик. Исследователи столкнулись с эм, рядом проблем. Несколько добровольцев, как я слышал, умерли, а те, что выжили. Ну, в общем, у них не, не вышло. После руководители эксперимента так вообще заподозрили в контакте с темными. «Ясно. Брехня!» Витязи дружно расхохотались и принялись громко обсуждать сказанное магом. «Я... я хочу сказать...» — Райзер поднял руку, успокаивая воинов. «Я хочу сказать, что ведьмы — это те же маги, только черпают они силу из другого источника». «Живут они да, дольше обычных людей, и пока не выяснено почему. Также по неустановленной причине большинство из них — женщины. Народ свой п, п. продляют, предположительно насылая морок и естествуя пьяных крестьян по лесам и весим. «Спорю, наш Фарли пару десятков маленьких ведьмочек уже точно настрагал. Дружный хохот Витязей вновь разнесся по тракту, заставив молчаливого Рома обернуться и подъехать поближе к центру веселья. «Иногда они крадут младенцев и прививают им свои верования», — не обращая внимания на смех, продолжал Райзер. В Бренноне маг-алхимик был изгоем и держался подальше от суровых воинов Радного, все больше времени уделяя зельям. Серебряные же показались ему более компанейскими и простыми ребятами. Он уже не жалел, что Эйхард выдернул его в этот поход и был рад поделиться знаниями. «Никаких звериных лап и клыков увидим. нет!» По крайней мере, записанных свидетельств этого в библиотеке Ладаса не найдено. Хотя в летописях жрецов главы и рассказах крестьян упоминается некое присущее им родство, а вот дыханием поляне уж точно не сжигают и не вызывают древних мифических б божеств. Может, когда-то на заре веков существовали некие сущности, которых впоследствии ворожи стали называть б богами, как мы троих светлых, Но сейчас эпоха магии, а не легенд. Ведьмы, к культ смерти. Побеждает тот, на чьей стороне умение контролировать источник и творить более искусную волжбу, А сейчас магам Ладоса равных в этом нет. «А ходячий мертвяк на тракте!» — донеслось из толпы. «Это ты как объяснишь? По мне, увидя такое, мигом уверуешь и в темных братьев, и в бабушкины сказки про их мамашу». «Техника подъема мертвого тела, конечно, сложна и не практикуется в семинарии из-за ее п противоречивости», — нашел слово Райзер. «Но мертвое тело — всего лишь предмет, подвергшийся заклятию, который выполняет приказы. Все мы видели, что магией можно поднять в воздух камень, ударить по врагу или заставить медведя плясать на ярмарке. Так почему же мертвое тело, которому был отдан приказ атаковать, вызывает у вас такой страх?» «Конечно, это непривычно и страшно, но вы да, должны сказать себе, это не человек, это просто предмет. Кто-то бросит в вас в кабаке кубок, вы п просто отобьете его или поймаете, верно? С мертвым телом все, конечно, сложнее, но это тот же кубок, брошенный в вас, но та, только знающий определенное заклятие ведьмой, понимаете?» Витязи молча смотрели на брендонского мага, обдумывая услышанное. «А как же род Сая Оскверненного?» — вклинился в разговор Ром. Он поклялся рухом в верности, без тремя ее сыновьями чуть не одолел десятерых великих. Только объединив силы и получив благословение трех светлых, смогли они низвергнуть предателя, вышвырнули темных назад в их проклятый мир и разбили культистов. Одержав победу, десять родов основали империю и назвали ее Эделия, что значит «Света сторона». Воздвигли они сияющий храм три главы, и вокруг него основался город Ладос, город человеческий. Воины заулыбались и одобрительно закивали. Ром славился своим знанием церковных писаний и спуску в этой теме не давал никому. Рожденный в глухой деревушке княжества Феорар, он воспитывался на старых церковных законах – Официальная церковь Эделии, пережившая несколько реформаций, не возбраняла прежние верования, но считала их пережитком прошлого. Священные каноны не раз переписывались, и теперешняя церковь главы сильно отличалась от основанной тысячи лет назад. «Я по поражен вашими знаниями», — слегка опешил Райзер. «Вы процитировали Вивьяна Цисса, первого жреца храма главы и историка Эделии почти дословно». Виной моим познанием скука б. Бреннена, Ваши мотивы заучивать наизусть древние писания мне неизвестны. Но, повторюсь, это всего лишь д древние легенды из старых манускриптов. Мы поминаем троих и ходим в храмы, но это всего лишь дань традиций. Так нас учат в семинарии. Ведь нет никаких доказательств существования этих сущностей. Магию жрецов изучали и пришли к выводу, что она также связана с источником. «Ты приносил клятву триглаве, бранненец? спросил Ром. «Мои родители оба маги Ладоса. Ритуал посвящения т троим я не проходил и нет. Т Триглаву я не ношу», — будто извиняясь, тихо ответил Райзер. «Но я так понимаю, вы являетесь приверженцем прежней веры». «Прежней и истинной», — отрезал Ром. «Не рассуждая трех, коли не веруешь, и не поминай темных перед боем». «С мертвяками мы справимся, но что нас ждет на холме, никому неведомо. Так что лучше проверь еще раз заклятие и перебери зелье. Эйхард взял тебе не разговоры разговаривать, а помогать нам». Он одарил Райзера таким тяжелым взглядом, что тот окончательно сконфузился и смущенно повесил голову, словно пожуренный профессором нерадивый ученик. «Десятка за мной!» — прикрикнул Ром и сорвался в галоп. «Смотрите, Кэс возвращается!» Раздалось из толпы.